Глава двадцать вторая. Холодная месть или искренняя помощь? Едва я вошел, она встала из-за пустого стола и в защитном жесте выставила перед собой ладони. «Не смотри на меня так, мне страшно», — выпалила приглушенным тоном. «Да, я накупила ей подарков. Да, знала, что ты будешь против. Но, Лирден, мне дико хотелось ее порадовать. Клянусь, я от чистого сердца». У тебя такая хорошая дочь, умненькая, любознательная, вежливая, искренняя, талантливая, мечта, а не ребёнок. Я с шумом втянул воздух, прошёл мимо гостей и налил себе полную чашку крепкого чая. Так и не дождавшись от меня слов, Дайри вздохнула и продолжила оправдываться. Мне нужно было подобрать подарки на праздник. Мы с Айлей гуляли по магазинам, а она с таким любопытством на всё смотрела. Но ничего не просила, не клянчила, даже не намекала. Но когда увидела художественный набор, у неё так глазки загорелись. Я не могла его не купить. А потом Лир, прости, меня понесло. Я сама таскала её по магазинам, предлагала, уговаривала мерить. И это мы ещё белую шубку брать не стали, потому что А Элиса отказалась. А то я бы Перестань, сказал ровным тоном. Сел напротив неё за пустой стол, смотрел, как в чашке плавают тёчки, постепенно окрашивая его в цвет янтаря, и думал. Ситуация мне дико не нравилась, потому что это я должен был забрасывать дочь подарками, а не посторонняя девушка, которую мой ребёнок видит впервые в жизни. "И я, сколько ты сегодня потратила на Айлису?" спросил спустя пару минут. «Посчитай. Я все верну. Не сразу, но верну. Не буду я ничего считать!» С обидой в голосе ответила Дайри. «Это мои деньги. Как хочу, так их и трачу. Она моя дочь. Я очень старался держать себя в руках. Моя, понимаешь? А я, увы, пока не могу дать ей всего этого. Не потому что не хочу, а потому что без диплома сложно заработать много. А нам с ней нужно что-то есть и где-то жить». Но тут приходишь ты, вся такая волшебная, и одним махом исполняешь все её желания. И кто теперь в её глазах я? Жадина, жмот. Она ребёнок, Лир, возразила эта благодетельница. И для неё ты любимый папочка, несмотря ни на что. Но скажи, где её мать? Это тебя точно не касается, отмахнулся я. А Дайри, вместо того, чтобы спокойно принять мой отказ, говорить на столь неприятную тему, нарисовала в воздухе куб из заглушающих рун, напитала его силой и растянула, фактически сделав комнату звуконепроницаемой. Это она что, так готовится со мной ругаться? Думаешь, не касается? А у меня другое мнение, заявила Дайри, теперь уже прямо глядя мне в глаза и говоря довольно громко. И знаешь, А или, конечно, некоторыми чертами лица на тебя похожа, но я всё равно сомневаюсь, что она твоя дочь, потому что у такого твердолобового упрямца по определению не мог появиться настолько милый ребёнок. Вероятнее, характером она пошла в мать. Вопрос лишь в том, куда же делась её родительница. Она будто специально выводила меня из себя, подстёгивала, цепляла но поймав напряженный взгляд синих глаз, я как-то в раз успокоился. Гнев схлынул, а бушующая внутри магия притихла. Чего я, собственно, злюсь? Да, мне не понравилось, что Дайри осыпала мою дочь подарками за моей спиной. Но не это меня расстроило, а то, что когда Дайри уйдет, моя девочка снова будет печалиться. Она ведь так быстро привязывается к тем, кто к ней добр. Молча встав из-за стола, я вытащил из ящика большие ножницы и обернулся к гостье. Та встрепенулась, тоже подскочила на ноги и теперь смотрела на меня испуганно. Точнее, даже не на меня, а на острый предмет в моих руках. Смешная, думает, я решил ей навредить. Вытащил из импровизированной вазы розу, осторожно сжал стебель и ловко отрезал первый шип. За ним последовал второй, третий и так до самого последнего. При этом я то и дело поглядывал на растерянную девушку, внимательно наблюдающую за моими действиями. А когда цветок стал безопасным, провёл пальцем по гладкому стеблю снизу вверх до самого бутона. Ты такая же колючая, как эта роза, сказал, глядя в глаза Дайрисе. Такая же светлая, но при этом взрывная и очень страстная. Дайри Вернул цветок обратно и подошёл к девушке, остановился в каком-то шаге, взял её за руку. Тебе доставляет удовольствие со мной ругаться? Я просто хотела узнать о её матери, ответила та, подняв на меня взгляд. Зачем? Она жива, но о дочери не вспоминает. Её в нашей Саилиса и жизни нет и не будет. Да ирина супилась, но руку не отняла. Наоборот, сама обхватила мою ладонь. Так же, как в ту ночь, когда случился наш прошлый поцелуй. Стоило об этом подумать, как в мыслях лынули воспоминания. Кровь ударила в голову, и я просто притянул Дайрису к себе и коснулся губами ее губ. Если бы она оттолкнула, остановила, то перевел бы все в шутку, и мы бы продолжили говорить как друзья или бывшие враги. Но Дайри, наоборот, будто только и ждала, когда я решусь. ответила на поцелуй так, словно мечтала о нём несколько долгих лет. Сегодня мы были адекватны, потому вели себя относительно сдержанно, руки не распускали, черты не переходили. Но всё равно оба открыто наслаждались происходящим. Всевидящий, как же безумно приятно её целовать. Она чуть отстранилась, но так и продолжила меня обнимать. Лир, можно я признаюсь тебе кое-в чём, пока ты немножко в моей власти, вдруг спросила, поймав мой взгляд. Полагаю, не в любви, хмыкнул я. А она закатила глаза и ухмыльнулась. Нет. Но, в общем, Дейри подтолкнула меня к стулу, а когда я сел, сама волезла на мои колени. Нет, мне это очень нравилось. Но как-то всё выглядело слишком подозрительно. У нас ведь завтра зачёт. Нужно будет с кем-то оставить, Аили снова заговорила о другом Дайрисе. Я попросил Хуча посидеть с ней пару часов. Он согласился. Этого наглого раздолбая возмутилась девушка в моих объятиях. Нет уж. К тому же, я нашла для Аили отличную няню. Лучше просто ей быть не может. Только выслушай меня, Я и так тебя слушаю. Ситуация настораживала всё сильнее. Лир, Дайри заметно нервничала. Пожалуйста, дай я всё скажу как есть. Не перебивай, не злись. Ты же точно желаешь своей девочке добра. Дайриса, говори уже, какую глупость ты сделала? Она обняла меня крепче и вдруг сама поцеловала, очень нежно, будто прося этим поцелуем прощения. А когда он прервался, уткнулась лбом мне в висок и тихо заговорила: "Я сообщила твоей сестре об Айле, рассказала всё по секрету Биате. Она была настолько ошарашена, что и не передать. Завтра утром Бе будет здесь". От таких диких новостей я дёрнулся и попытался встать, но Дайри вцепилась в меня как тонущий в спасательный плот. Я понимаю, что не должна была, но Лир У Айлисы есть тётя и дядя, есть дед в конце концов, богатейший человек в республике. Прости, но малышка так смотрела на все эти милые детские штуки, которых у Кейрис уже просто девать некуда, что мне стало обидно за твою дочурку. Я поддалась порыву, отправила фото Айли Биате. Она приедет. Я сидел как громом поражённый. Руки ослабли, плечи опустились. А все чувства будто затянуло в вакуум. Нет, от Дарисы можно было ожидать всякого, но это это перебор даже для неё. Говорил уже, не бывает всё хорошо. Знал, что чудеса и везение не просто так. Это всё оказалось лишь для того, чтобы в момент очередной подножки мне было больнее падать. Даже не знаю, смогла бы Дариса ударить больнее. А я идиот. Почти начал верить ей, верить, что наша вражда окончена, но, видимо, она просто ждала удобный момент, чтобы растоптать остатки моей гордости, показав, насколько я никчёмный. Одним махом бросила все ошибки моего прошлого мне в лицо. Она ведь прекрасно знала, почему я ушёл из дома. Тогда, в тот злополучный вечер 7 лет назад, я был зол на весь мир. А мама всегда уверяла, что все наши беды из-за семьи Дайрисы, из-за ее матери и брата. В те свои 16 я на многое смотрел искаженно, видел лишь одну сторону медали. Я совершил преступление, дал допуск в дом для тех, кто хотел убить брата Дайрисы. Знал, что они похитят и Беатрис, но мне пообещали, что она останется невредима. Тогда они хотели забрать и Дайри, но я не смог отдать ее. не смог и всё тут. Разумеется, она бы сопротивлялась. Поэтому мне пришлось связать её и спрятать там, где бы её не искали, в Отцовском кабинете. И уже наблюдая за похитителями из окна, я узнал страшное, увидел, что среди них есть демоны. Именно тогда я осознал, какую ошибку совершил, как жутко облажался. Сразу же связался с Леонардом, сознался во всём. Сделал всё возможное, чтобы помочь отыскать Биату и её драгоценного Скайдена. К счастью, они выжили, но я никогда не забуду взгляд сестры, когда она узнала, кто именно их предал. А ведь она была единственной в семье, кто меня любил, и получила в ответ на свою любовь настоящее предательство нож в спину от родного брата. Лирден, прошу тебя, не молчи, вырвало меня из горестных воспоминаний Дариса. И от её голоса вокруг меня словно лопнул большой мыльный пузырь. Эмоции хлынули разом, как огромная волна, и светлых среди них не было. Да, во всём был виноват только я сам. И ушёл я именно из-за осознания своей вины. Отбывал своё наказание 7 лет, вертелся, крутился, учился выживать один в этом большом мире. И теперь за полгода до заветного диплома Дайриса взяла и всё испортила. Сначала связалась с Леонардом, а потом его вовсе сдала мне сестре. Я убрал руки Дайри от себя, поднял её и встал сам. Лир, хватит. Катастрофы не произошло. Всё к лучшему, конечно. С ледяным равнодушием сказал я, хотя в душе взрывались и рушились миры. Ты всего лишь дала понять доброй Биате, что её плохой брат оказался ещё и плохим отцом, который не в состоянии осыпать единственную дочь подарками с ног до головы. Ты всего лишь снова ударила по самому больному. Сделал несколько глубоких вдохов, чтобы не дать себе сорваться. Вспомнил про Айли, спящую за стенкой. Полегчало, но не до конца. Хорошая месть. Аплодирую вам стоя, леди Даирис Глинвайдер. Унизить меня сильнее, у тебя бы вряд ли получилось. Лир, да что ты придумываешь? Я же хотела как лучше. Она смотрела на меня своими большими синими глазами, в которых теперь блестела тонкая плёнка слёз. Но мне самому сейчас было слишком плохо, чтобы придавать значение её очередной игре. Я благодарен тебе за то, что провела день с Элисой. Мой голос звучал всё так же бесстрастно. «Деньги за подарки верну, как смогу. Мог бы отдать твоими покупками, но Айли расстроится, так что тебе придется подождать. А Беатрис передай, что мне ничего от нее не нужно. Приезжать нет смысла». И горько усмехнувшись, отошел к темному окну, закрытому шторой. «Лирден, уходи, Дайриса, лучше просто уходи». «Но я... Да оставь же ты меня в покое!» Всё-таки сорвался на крик. Сдали мои несчастные нервы. Корчишь из себя тут добренькую, милую подругу, умницу и помощницу, спасительницу всех страждущих, сирых и убогих. А на деле просто расчётливая дрянь. Да, я виноват перед тобой. Да, я знаю это. Да, я специально грубил тебе, пытался уязвить или даже унизить, но мне было 16 лет, понимаешь? Я парал горячку я думал эмоциями, которые совсем не контролировал, но думаешь, недостаточно себя за всё наказал. Ты знаешь, как жил тогда? Да я в день мог потратить в 5 раз больше, чем сейчас получаю за месяц. А видишь, как живу теперь? Плохо, убого, бедно. Думаешь, я этого не понимаю? Но зато обеспечиваю нас с Айли сам и смогу больше, обязательно смогу. Ради дочери я вообще готов горы свернуть. А поступиться гордостью не готов, с хмурым видом спросила Даириса. Ради своей малышки ты не можешь просто попросить прощения у сестры. Забыла? Я отправил на смерть её мужа, твоего демонового браца. Такое нельзя прощать. Я бы не простил, потому и ушёл. Уверен, всё семейство Ремерди без меня зажило гораздо лучше. «Ты лишаешь Айлису родных!» «Кого?» «Леонард ей никто!» «Эрикер и меня-то едва терпел!» «Беатрис давно забыла, что у нее есть брат!» «Я стерся из ее памяти, когда она узнала о моем поступке!» «Вот и вся семья, которую и семьей-то не назовешь!» «Я всегда был для них паршивой овцой!» «А мать, вот уж ей точно плевать!» Она использовала меня исключительно как инструмент влияния на отца, то есть Леонардо. Этое орудие мести. И ты хочешь, чтобы во всё это окунулась Аили, да ни за что. Хоть у нас с ней и нет огромных капиталов и фамильного особняка, но зато мы с ней любим друг друга. Мы семья, в которую ты влезла со своей местью. Перестань. Это не месть. Клянусь тебе, не месть, всхлипнула Но я всё равно не повернулся к ней, сжал кулаки, сглотнул ком в горле и сказал: "Вызови себе такси. Я провожу тебя до мобили и оплачу дорогу". Несколько долгих секунд она стояла на месте, а потом развернулась и быстрым шагом направилась в коридор. На ходу натянула пальто, обулась, выскочила за дверь, как ужаленная. Я заглянул к Айле. Убедился, что та спит, и вышел с ледом, но держался на расстоянии. И лишь удостоверившись, что да Ирис села в мобиль службы такси, отправился домой. Мне следовало успокоиться и обдумать ситуацию. И так выпустил эмоции из-под контроля. Непозволительно сорвался, повёл себя как полный придурок. Решение найдётся, нужно только хорошенько его поискать. Если Беатрис всё же явится, Я попрошу у неё прощения и сам заверю, что мне ничего не нужно. Хотя лучше бы ей не приезжать. А что касается Дайри, даже думать не хочу. Специально или нет, но она опять влезла в жизнь моей семьи. Да, на сей раз семья уже другая, но эта демоновая благодетельница снова решила всё разрушить. А ведь и правда, пока она не появилась в моей жизни, Все шло относительно нормально, но стоило мне встретить Дайрису, и привычный уклад начал разваливаться, как карточный домик. Она для меня настоящий яд, действующий на уровне тонких вибраций. Я же всегда буду для нее врагом, как бы нас друг к другу не тянуло. Пора уже признать, что любые близкие отношения между нами заранее обречены, и не мучить ни себя, ни ее, ни Айли. которая явно успела проникнуться к доброй, красивой тёте искренней симпатией. Она слишком глинвайдер, а во мне всё же очень много от демонов. Мы как огонь и вода, сталкиваясь, кипим и шипим, а в длительном контакте можем просто друг друга уничтожить, или вода окончательно потушит огонь, или огонь полностью испарит воду.